Глава 42. Герцогская Чита переночевала на суше в Генуе, во дворце губернатора, который был счастлив предоставить им самые лучшие покои. Вечером того же дня он устроил пир в честь победы над морским флотом арагонцев. Стефано Висконти стал тем, кто избавил народ от войны, захватив все суда противника. Он должен был принимать благодарности, но выступил лишь со спешной речью обратившись к простым людям. В покоях его ждали дела поважнее, жена и мысли о непойманном похитителе. «Я буду сопровождать тебя до Милана», — решил он, «а потом поскочу искать правду у Травила». Это было отличной новостью для Дианы. С мужем в дороге ей не будет страшно. Вечером в самый разгар пира из похода вернулся Франческо Сфорца, ведущий за собой пленников, связанных верёвкой. Он не дал флорентийскому врагу проникнуть в Геную по суше. Все праздновали победу, по но только опытные военачальники знали, что это не конец и надо укреплять свою территорию. Если враг нанёс визит на юге, значит, следующей точкой может снова оказаться восток. Или ещё хуже — союз с Венецианской республикой. Этого Стефана боялся больше. Следующим утром миланский герцог с супругой отправились в путь. За ними последовала половина воинов во главе с Маурицио. Франческо Сфорца остался в Генуе укреплять границы. Диана сидела в карете, ощущая ровные покачивания, ожидая встречу с Марией, Мартой и Карла. Она по ним скучала. Ей не хватало разговоров, сплетен, за которые она бронила Марию. Не хватало бурчаний Марты и деликатности Карла. Она скучала по доктору Маскатти, с которым обязательно встретиться, Ведь надо было рассказать доктору о её беременности. Пусть он посмотрит, всё ли в порядке с ребёнком. Впервые ладонь Диана легла на живот. И впервые за долгое время она ощутила спокойствие и умиротворение. Теперь можно было подумать о том, чтобы сказать о ребёнке Стефана. Она выглянула в окно, любуясь мужем. Он грациозно скакал на коне, и когда увидел её в окне кареты, слегка кивнул. Она кивнула в ответ, пряча радость за милой улыбкой. Герцогиня мирно дремала, когда они заехали в Милан. Её разбудил цокот копыт. Лошади шли по булыжной мостовой. Знакомый звук вынудил её выглянуть в окно и любоваться знакомыми улицами. Этот город стал ей вторым домом. Жители в нём приняли её сразу и относились к ней с большим уважением. Сейчас на улице находилось мало людей. Лишь торговцы, которые неспешно шли домой, задержавшись на рынке. При виде вереницы воинов и кареты они вставали на колени и начинали молиться. Люди здесь очень переживали за жизнь её светлости. Многие перестали улыбаться, а некоторые открыто обвиняли в похищении миланской герцогини Джованни Медичи. Рыцари возвращались с победой, а их герцог возвращался домой с прекрасной новостью. Он вёз домой герцогиню. В Миланском замке их приезд стал большой неожиданностью. Марта разревелась, кинулась на колени и начала молиться. Диана обняла её, поднимая с земли, слушая причитание о том, что та молилась несколько раз в день за жизнь её светлости. Мария закричала при виде хозяйки и кинулась в ноги. Диана ещё никогда не была так рада видеть свою служанку. И она прекрасно понимала, как та за неё испугалась. «Я верила, что вы живы!» «Мне надо было ехать с вами в Форли!» «Если бы ты поехала со мной, то была бы мертва», произнесла Диана, вспомнив Томаса. Он был другом, он был всегда рядом и погиб за свою герцогиню. Она даже не могла пойти в церковь, чтобы помолиться за его душу, но обязательно сделает это. Зайдя в замок, она ступала по полу, улыбалась, рассматривая всё кругом. Ничего не изменилось. Или изменилось всё. Да, именно всё, потому что теперь её здесь ничего не раздражало, а было родным. Она поднялась по лестнице и обернулась к Стефана. Он остановился, любуясь тем, как прекрасна Диана, величественно стоя на верхней ступеньке лестницы этого замка. Настоящая герцогиня. Гордая, красивая, сильная женщина. Надо будет обязательно попросить художника сделать её портрет во весь рост. И этот портрет будет красоваться на самом почётном месте, в семейном зале. Стефана поравнялся с ней. И Диана в волнении встретилась с ним взглядом. Там, наверху, в своих покоях, они постоянно ругались, а теперь хотелось зайти с миром. И герцог будто прочитал её мысли, не обращая внимания на слуг, поднял Герцогиню на руки и понёс в покои. Она обвела его шею руками, и когда оказалась в знакомой обстановке в герцогских покоях, почувствовала, как защемила в груди. Всё это время, пока она бежала через опасный лес, была на галере врага и несколько раз прощалась с жизнью, как же она мечтала очутиться дома. И теперь Стефана поставил её на ноги возле своей кровати, а она готова была разреветься от счастья. «Я буду спать здесь», — прошептала она чувствуя, что он стоит позади неё. Его руки касались её плеч, а потом его губы опустились на её шею. «Как пожелаете, ваша светлость», — произнёс он, и Диана расслабилась. С этого дня всё должно быть по-другому. Карлос спрятал улыбку, поклонился и вышел, закрывая за собой дверь. Марта начала причитать о том, что герцогине надо плотно поесть, переодеться и лечь спать, и перед сном надо нагреть кровать. Карла закрыл перед Мартой дверь. Боюсь, что её светлость не дойдёт до своих покоев, но будет сыта, переодета и точно в тёплой постели. Марта сдалась и поплелась следом за мажордомом. Утром Диана открыла глаза, провела рукой по месту, где спал муши тут же нахмурилась. Там было пусто. Ещё только светало, а его уже нет. Она вскочила с кровати, боясь, что опоздала, и он уехал во Флоренцию. Не надо было говорить про Никола Травила, и Стефана бы не рисковал своей жизнью, ступая на территорию врага. Диана не стала звать Марту, накинула на плечи плащ и вышла из герцогских покоев. Если она проспала его отъезд, то не простит себе этого. Если он уехал и не разбудил её, то она не простит его. Спустившись на первый этаж, Герцогиня встретилась с Карло. Он поклонился, скрывая улыбку. «Его светлость в часовне!» Она даже не успела спросить, а мажордом уже ответил. Но он был очень проницательный, точно предугадывал все желания. Герцогиня кивнула и направилась в часовню через улицу. «Чего вдруг Стефана Висконти стоит на коленях перед Господом Богом? Что-то просит или за что-то благодарит?» На улице моросил дождь, а Диана шла по мокрой траве, коталась в плащ и совсем не замечала сырости и холода. Она благодарила Бога за то, что он отвлёк её мужа, и она ещё успеет его обнять. Зайдя внутрь часовни, Диана увидела герцога. Он стоял на коленях, опустив голову и читая молитву. «Вот самое подходящее время для откровенного разговора, когда из свидетелей есть только Бог». И он будет покорно слушать. Она перекрестилась, подошла к мужу и опустилась рядом с ним на колени. Стефаны взглянул на неё и положил свою руку на её. Когда воин стоит на коленях перед Господом Богом, значит он чего-то просит. Если перед битвой, то просит благополучный исход. Но битва уже закончилась. Ты напугал меня, прошептала Диана. Я проснулась, а тебя нет. Решила, что ты покинул меня и отправился во Флоренцию. Я бы никогда не уехал, не попрощавшись. Его пальцы переплелись с её пальцами. Иногда я бываю здесь, чтобы сказать Богу спасибо. Сегодня я благодарен больше. Он вернул мне тебя. И это чудо. Они смотрели друг другу в глаза, стоя на коленях в часовне, в святом хранилище покоя и умиротворения. Их даже не пугал холод, который проникал через щели в дверях. Диана коснулась щеки Стефана, на секунду показалось, что морщинок на его лице стало больше. Он переживал за неё, не спал ночами, ездил по лесам, даже был удоже в Венеции. Но эти морщинки делали его взрослее и мужественнее. «Пошли кого-нибудь из подданных к Травила. Не езди сам. Я прошу тебя, мне страшно за тебя». Она просила, стоя на коленях, смотря в синие глаза, и ожидала, что победит, что он кинется исполнять её просьбу, но она ошиблась. «Я хочу своими глазами увидеть место, где тебя держали. Я хочу видеть испуг в его глазах и слышать его слова. Это территория Медичи. Я даже не знаю, что будет, когда тот узнает, что миланский герцог проник на его земли и убивает его людей». «А ему можно появляться на моих землях с Тысячной армией?» «Он не был на твоих землях. Он до них так и не дошёл». Но пытался любым путём. Стефана начинал злиться. Встал и направился к выходу. «Я не удивлюсь, если твоё похищение организовали с его подачи. Если надо будет идти за ответом к нему, я пойду». «Я не думаю, что он причастен к моему похищению, и ты это прекрасно знаешь». Она тоже встала и подошла к нему. Меня не убили, за меня не просили выкуп, а Ледося до сих пор сидит у тебя в заточении. Меня украл ни ржава, медичи. Стефана замер, она сейчас высказала то, о чем он думал все это время. Но это не спасет травила от казни. Съездить во Флоренцию лишним не будет, уже спокойнее произнес он. Развернулся, чтобы уйти, но Диана его затормозила. Хорошо, но прежде чем ты уедешь. «Позволь мне кое-что тебе сказать. Возможно, эта новость убережет тебя от необдуманных поступков». Стефана заинтересованно обернулся к ней, ожидая продолжения. От внезапно захлестнувшего волнения Диана растерялась. Она готова была ему сказать самую важную новость, но молча смотрела в его глаза и подбирала слова. «Ты?» «Ты не можешь рисковать своей жизнью. Только не сейчас». «Я хочу, чтобы ты был рядом, когда родится наш сын». Она схватила его за руку и склонила голову. «Прошу тебя подумать, прежде чем ехать». Его пальцы тут же подняли её подбородок, и их взгляды встретились. Диана волновалась, это было видно. Ещё бы. На её месте он бы тоже волновался. Теперь травила не выжить. «У тебя будет наследник», — прошептала Диана. Я поняла это ещё в Фарли, но не успела сказать. А потом некогда было об этом подумать. А вчера её голос дрогнул. Я поняла, что внутри меня что-то трепещет. «Господи!» — выдохнул Стефана, сделав шаг к герцогине и прикасаясь лбом к её лбу. «У меня будет сын, наследник Миланского престола». Его губы коснулись уголка губ Дианы, А потом он поднял её на руки и закружил. «Это самая прекрасная новость. Ты подаришь этой земле следующего миланского герцога. Он будет носить имя моего отца, Лучана Висконти». Диана засмеялась, жалея о том, что ещё вчера не сказала эту новость герцогу. От счастья он готов носить её на руках. А когда-то его злило её присутствие в замке. Как меняется жизнь. И люди меняются вместе с ней. Стефан оказался ей грубым и жестоким, но даже у самого сурового воина есть сердце. Стефан поставил Диану на ноги и потянул за руку. «Надо объявить об этом в замке. Нет, лучше всему городу. Пусть звонят в колокола, а люди празднуют. Скоро на этой земле родится наследник!» Диана бежала за ним и смеялась, даже не хотелось думать о том, что первой может родиться девочка ей как матери было все равно но герцогу нужен наследник они чуть не столкнулись с Маурицио, который вел коней ко входу в замок рыцари едва успели открыть двери когда молодые забежали внутрь карла прогремел голос стефана «Карло!» о ваша светлость мажор дом появился так внезапно что опять напугал диану к вашим услугам ваша светлость карло сложил руки за спину Гордо выпятил грудь и прикрыл глаза. Это была его любимая поза. И самое удивительное, эта поза редко когда менялась. «Карло!» Герцог остановился так же внезапно, как появился Карло. «У меня скоро родится наследник!» «Господь смилостивился!» Карло перекрестился, а Диана заметила на его губах улыбку. «Сегодня устроим праздник. Надо сказать Марте и всем слугам, чтобы никто не посмел огорчить её светлость. Стефано всё ещё держал за руку жену, он будто боялся её отпустить. «Что за шум?» В зал вошёл одетый в доспехи Маурицо. С беременностью герцогини все забыли про травила. Приятные новости, на то они и приятные, что с ними забываешь о плохом. Но нет. До появления наследника времени достаточно, чтобы устранить всех врагов, сжечь их. Её светлость ждёт ребёнка», — поклонился Карло. И Диана проследила за реакцией Маурицуо. Сначала он молчал, как будто вникал в суть этих слов, зато потом с улыбкой зарычал и протянул руку герцогу. «Пусть враги сдохнут, потому что я сделаю из этого мальчишки самого лучшего воина!» Мужчины обменялись грубыми рукопожатиями в знак сделки, а потом Маурицуо поклонился герцогине. «Ваша светлость, примите мои поздравления!» «Вы вернулись домой с прекрасной новостью». «Спасибо, милорд. Всё это время я старалась уберечь малыша, но, видимо, он сильно и прекрасно справляется сам, весь в своего отца». Она взглянула на мужа, и тот улыбнулся ей. Но его улыбка исчезла, когда он посмотрел в сторону Карла. «Не будем устраивать праздник, пока я не покончу с одним делом. И как только вернусь, у нас будет много поводов для веселья» а сейчас прошу оставить нас наедине с герцогиней. Пойду сообщу новость Марте. Заторопился мажор дом и скрылся за дверью. О, проверю лошадей. Маурицу поклонился и вышел. А супруги остались вдвоём, уже зная, что им придётся здесь распрощаться на неопределённое время. Даже не верится, что мы опять расстаёмся. Диана всё ещё надеялась, что Стефана передумает забудет всё плохое, простит врагов, и они начнут жить беззаботной жизнью. Но даже новость о ребёнке — не повод забыть плохое. Это ненадолго. Он провёл пальцем по её щеке, оставляя шёлковый след от прикосновения, который она долго будет помнить. Мне даже не верится, что я снова обрёл тебя. Это удивительно, что ты оказалась на том судне в Генуе. Герцог задумался о том, что ей пришлось пережить, ад и за это ад виновник должен заплатить месть начнется с никола травила стефана представил темный лес где каждый шорох вселял ужас и девушку ступающую по земле так аккуратно и тихо что ее невозможно было услышать и тут же память нарисовала другую картинку лес состоящий из кривых деревьев хруст веток и голос старухи Она утверждала, что Диана находится на юге, там, где вода. Мистика какая-то. Это сбылось. Кто бы мог подумать, что она окажется права? Стефано подошёл к большому окну с видом на двор, наблюдая, как Маурицио проверяет меч в ножнах, и вспомнил другие слова той старухи. «Когда миланский герцог казнил принца иноверцев?» Тот проклял весь род Висконти за убийство его сына. Проклятие. Первенцы в вашем роду умирают по разным причинам. Но если они выживают, то умирают их матери. Смерти не избежать. Стефано резко обернулся к Диане, которая смотрела на него любящим взглядом, полным надежд на счастливую жизнь. Дьявол. Его даже передёрнуло от собственных мыслей о том, что она лежит в гробу. По его воле, она может очутиться там, ведь это ему нужен наследник. «Что случилось?» — не поняла Диана, наблюдая за странным поведением герцога. Он схватился за голову. «С тобой всё в порядке? Может быть, никуда не ехать? Ты сам противишься этому?» «Нет, это лишь глупые мысли». Стефана выдохнул. Надо было собраться и думать только о Травила. Со старухой он разберётся потом. И точно пока не напомнит о проклятии Диане. Он подошёл к ней, прижал к себе и долго не отпускал. Ещё будет время подумать о проклятии.